Глава десятая. Откровенная. Лежащая на моем плече ладонь мужчины ощутимо дрогнула и напряглась. Но к своей чести. Лорд Редман ее не одернул, лишь очень осторожно переспросил. «Жених?» Голос его почему-то хриплым был. Я спокойно, почти безжизненно принялась рассказывать. Он умер два с половиной года назад. Мой отец только-только вернулся из Флирмии, привезя с собой старинный медальон, найденный в одной из пещер во время исследований. Папа назвал его боевым трофеем и попросил, чтобы я посмотрела что скрыто за четырехсот столетней печатью. К несчастью, в руки мне медальон так и не попал. Его перехватил Гидеон. Молодой, амбициозный, образованный и из-за этого чрезмерно самоуверенный. Он сказал, что у лишённой образования меня нет прав даже прикасаться к таким вещам. Перед внутренним взором появилось лицо моего бывшего жениха, Словно мы прямо сейчас стояли напротив друг друга, совсем близко. Я отчетливо увидела его ровную, аристократически бледную кожу, полные губы, высокие скулы, небольшие, но очень светлые, словно горящие голубые глаза и золотистые волосы, обрамляющие худое лицо мягкими волнами. Он вскрыл печать сам. Продолжила я спустя минуту и оказался не готов к тому, что таилось в медальоне. Сферы заклинания, блокираторы. Не работало ничто. И тогда в погружающейся в хаос комнате он крикнул. Что знает, что нужно делать, но нужно, чтобы я помогла. Ладонь Анаэли на моем плече сжалась, и тут же тщетно попыталась расслабиться. А я уже совсем ничего из-за слез не видела, и в горле было больно от образовавшегося кома, но я все равно заговорила дальше. Я верила ему. Он был моим женихом, магом, сыном городского правителя. Разве мог он обмануть меня? Невеселый смешок он как-то сам собой вырвался. Мог, как оказалось. Что он сделал? Тихо и мягко но в то же время крайне скованно и хрипло спросила Наэль. Поджав губы и неопределённо дёрнув плечами, безразлично ответила. Выставил меня в качестве щита, и пока артефакт целенаправленно меня убивал, Гидеон пытался открыть портал и сбежать, потому что уже понял, что ему с медальоном не тягаться. Я замолчала вновь. Едва ли отмечая краем сознания, как застыл каменным изваянием мужчина рядом со мной. Папа убил его. К тому моменту потеряла сознание, а он сказал, что Гидеона уничтожил артефакт. Но я знаю, что это не так. Я знаю, что папа убил его. И слезы неожиданно потекли быстрее и сильнее. Хотя, казалось бы, я же выговорилась. Меня должно было отпустить. Вся эта ситуация должна была отпустить уже давно. Ведь столько лет прошло, но не отпускала. До сих пор не отпускала, и я не знаю, отпустит ли вообще. Внезапно из последних сил, сдерживающейся я, оказалась у Анаэля на коленях. Сам некромант обнял обеими руками и прижал к груди. Теплой и крепкой. И целуя мои волосы, прошептал. «Поплачь, Кейт. Станет легче». Я уже и так плакала, через слезы выпуская всю ту сковывающую, тяжелую тьму, что столько лет сидела внутри. Так мы и просидели в темноте и тишине, нарушаемые лишь моими всхлипами и шмыганьем носом. А Наэль позволял мочить его рубашку слезами продолжая обнимать и мягко поглаживать меня по волосам и спине, а я старалась ни о чем не думать, обнимала его в ответ, уткнувшись щекой в грудь. Мне было плохо и больно, но вместе с тем с каждым моментом словно бы становилось все легче, свободнее и даже спокойнее. Чем дольше мы так сидели, тем приглушеннее становилась боль в груди а потом Анаэль совсем тихо сказал, «После этого ты перестала доверять людям». Наверное, это был вопрос, но прозвучал он утвердительно, кивнула и тут же шмыгнула носом. Мужчина пошевелился, убрал одну ладонь с моей спины и через мгновение уже протягивал мне белоснежный платок. Приняла его с благодарностью и попыталась вытереть лицо от слез, продолжая, впрочем, фактически лежать на нем и обнимать одной рукой. Не знаю, сколько мы так просидели, мне было просто хорошо, тепло, уютно, комфортно в мужских объятиях. Ощущая молчаливую, но такую сильную поддержку Анаэля, сам некромант не торопил и не выказывал никаких неудобств. Так что мне оставалось лишь приглушенно надеяться, что и он чувствует себя хорошо. Минута текла за минутой, по ощущениям сменяясь на часы. А мы все сидели и обнимались, пока я вдруг запоздала, не ощутила, что засыпаю. Но указать на это не успела. Сознание уплыло раньше. Я проснулась в момент, когда меня бережно укладывали на мягкую постель. Сонно возмутилась этому факту и услышала негромкое. «Ты была права. Полена пригодилась». Издав что-то похожее на превосходящий хмык, я перевернулась на бок, свернулась клубком и попыталась уснуть вновь, когда ощутила, что матрас прогибается, принимая тяжесть мужского тела и Анаэль устраивается рядом, совсем близко, со мной в одной постели. Нет уж. Не размыкая глаз и едва шевеля губами, все же возмутилась я. Сходи за еще одним поленом и ложись на другую кровать. Раздраженно вздохнув, мужчина вдруг сгреб меня в охапку, притянул к себе, прижал и хмуро велел куда-то мне в волосы. Просто спи, невыносимая моя. Чисто ради порядка попыталась спихнуть его с кровати. Ну куда уж там? Анаэль даже не покачнулся, продолжая обнимать крепко, но невероятно нежно. А я была слишком уставшей и нетрезвой, чтобы и дальше сопротивляться. Повторно я засыпала почему-то с улыбкой. и проснулась на рассвете из-за того, что лежащий впритык, продолжающий меня обнимать некромант, вдруг взялся светиться. «Анаэль!» Я на локте приподнялась, в его хмурое лицо заглянула и осторожно груди коснулась. «Анаэль! Ты светишься?» «Как?» Продолжая практически спать, все же вопросил он сонно. Зеленым Голос обеспокоенно дрогнул. — А-а-а. Незаинтересованно протянул маг. — Тогда ладно. И продолжил спать. А пустую комнату, в которой даже занавесок не имелось, поэтому можно было рассмотреть светлеющую в предрассветный час зимнюю улицу, наполнял тусклый, но хорошо видимый в темноте зеленоватый свет окружающий мага со всех сторон. Причем самого мага это не волновало ни мгновение, ровно до той секунды, пока свечение, мигнув не сменилось с дружелюбного зеленого на агрессивно-темно-красный. И вот тогда Анаэль глаза открыл, недовольно глянул в потолок, перевел взгляд на меня, улыбнулся так невероятно нежно и спокойно, Невозмутимо, да и вообще безразлично фактически сообщил. — Король вызывает. Я ойкнула, испуганно распахнув глаза. — Да уж, — скорбно подтвердил лорд Редман. И остался лежать, продолжая смотреть мне в глаза задумчиво, но все еще с той же невероятной, необъятной нежностью и капелькой восхищения. Интересно, с чем это могло быть связано? «Нужно идти!» Через минутку молчания и бездействия осторожно указала я на очевидное. «Нужно!» Некромант даже спорить не стал. «Но я не хочу!» Такой ответ меня едва ли вдохновил. Король не тот человек, которого можно безнаказанно игнорировать. И Анаэль понимала это лучше меня, поэтому тяжело вздохнул и все же нехотя поднялся. Помятый, сонный, продолжающий светиться, он натолкнул меня на безрадостные мысли о том, что этой ночью мы нарушили всемыслимые и немыслимые правила, заночевав в одной постели. Но такие мелочи волновали, как оказалось, только лишь меня. «Ложись спать», — велел мужчина. Если честно, спать все еще хотелось до ужаса. Но последние события не терпели ожидания. Ровно как и король и... Мне использовать усыпляющее заклинание? Повернувшись ко мне всем телом, почти угрожающе вопросил некромант. «Только попробуй!» Отозвалась, впрочем, беззаботно, пряча широкий зевок за ладонью и совершенно без своего на то желания опускаясь обратно в тепленькую, уютную постель. «Дождись меня», — велела Наэль. «Кейт, не покидай дом!» «Покинуть лишённый население дом в таком виде и обнародовать в городе факт того, что эту ночь я провела в доме неженатого лорда? Да и ладно с репутацией этой. Не будем забывать о том, что где-то в городе затаилась кучка желающих моей смерти фанатиков». «Я не настолько идиотка», пробормотала неразборчиво, прикрыла глаза и попыталась снова уснуть. «Знаю». В голосе Редмана столько тепла появилось. «Знаю, Кейт». И меня легко, невесомо почти поцеловали в лоб, после чего прозвучали удаляющиеся шаги и тихонько закрылась дверь, которая всю ночь оставалась открытой. В следующий раз я проснулась от душащей тревоги, распахнула глаза тяжело дыша и уставилась в потолок, пытаясь понять причины этой тревоги, и услышала шаги, тихие, крадущиеся, осторожные шаги в коридоре. Это точно не было Наэль. Смысл ему красться в собственном доме? В висках застучала паника, глаза слепило от страха. Сердце застучало в груди с таким грохотом, что я была уверена, незваный визитер тоже его слышал. Возможно, он и слышал, потому что на несколько мгновений в коридоре воцарилась тишина, а затем прозвучали резкие, быстрые, уже не скрывающиеся шаги. Дверь распахнулась. Времени на раздумье попросту не осталось. «Толи Мэйн!» Выкрикнула я раньше, чем осознала, что делаю. Мне на руку сыграл лишь факт того, что взломщик не имел никакого представления о том, в каком углу комнаты меня искать. Взгляд скрытого черной одежды мужчины метнулся к окну, лишив тем самым негодяя крохи секунды, которая понадобилась мне для удара. Мага вышвырнула прочь из комнаты. Но на этом приятные события закончились. И следом, в попытавшуюся выбраться из постели меня, прилетело заклинание. Явно смертоубийственного характера. Сгусток магии переливался с красного на черный. Шевелился. Словно был живым и целенаправленно летел в меня от двери со скоростью молнии, но... Не долетел натолкнувшись на невидимую преграду в 10 сантиметрах от моей груди. Не знаю, кого больше удивило вдруг охватившее меня, слегка вибрирующее, темно-зеленое свечение, меня саму, смертельное заклинание или мага, в дверях застывшего. «Да е!» Начал вдруг тот явно ругаться, но договорить мужчина попросту не успел. Вспышка, оглушительный хлопок, и в собственной спальне оказался лорд Анаэль Редман, собственной персоной. В успевшего только лишь дернуться мага полетело сковывающее заклинание в черно-красный сгусток у моей груди, заклинание уже уничтожающее, а в меня саму крайне укоризненный взгляд. Ты даже в пустом доме умудрилась кого-то вывести из себя. Некромант скорбно, неодобрительно головой покачал и губы поджал. Нормально? Да я вообще спала! Воскликнула обиженно, беспомощной рукой на застывшего взломщика указывая. А Наэля мои слова не смутили. Ты даже во сне умудряешься выводить людей из себя. Невозмутимо исправился, он и снова головой покачал, едва ли языком, при этом не цокая. А мне так обидно стало, а еще все еще страшно было и... и... — Да ты издеваешься! — поняла я вдруг. — Ни в коем случае. Редман даже не дрогнул. — Я предотвращаю твою истерику. Подумала, какую истерику, потом постояла прислушиваясь к своему крайне взвинченному состоянию, отголоском подрагивающего ужаса в груди, шуму в ушах, слабости в ногах, и поняла, что предостороженность некоторых не была лишней. Мы действительно имели все шансы угодить в мою истерику. «Так!» Я решила, что поплачу как-нибудь потом. Сейчас головой решительно тряхнула, прогоняя ненужные эмоции. И перешла к действительно важным вещам. Во-первых, как он сюда попал? Кивнула на мага, все еще без движения стоящего. Я спрошу у него, дорогая. Анаэль очень серьезно склонил голову мне в глаза глядя. Не скажу, что это был тот ответ, что устроил бы меня. Ну ладно, спросила следом. Во-вторых, что за свечение вокруг меня? остановившее заклинание Анаэль невозмутимо ответила на это Я спрошу у него, дорогая. Гад. У себя спроси, руки на груди воинственно складывая. Как тебе будет угодно, продолжил с покорным видом издеваться некромант. Бесит. Как же бесит, гад бессовестный. Одним словом некромант «Анаэль!» — попыталась я ввозвать к порядочности. «Кейтлин?» — маг очаровательно мне улыбнулся. У меня верно начало покалывать кончики пальцев от желания зашвырнуть в наглеца каким-нибудь жутким заклинанием. Облысение там или заикание. «Это свечение твоих рук дело!» «У меня даже сомнений не было!» Улыбка мага изочаровательной стала какой-то малость издевательской. Я же воссоздала в голове только что случившееся, а затем мысли сами улетели в ту злополучную ночь прошлого нападения, когда Анаэль меня усыпил, а на утром мне все зеленые черепушки мерещились, и слова Абель о том, что она видела редмана у моей спальне И тот факт, что я его присутствие не заметила. Или заметила: Ты чего такой довольный? Понять не могла. Признавайся, что на мне, следящее! Некромант сверкнул глазами, улыбнулся шире и сделал неожиданное признание. И следящее тоже! И да, в том поле насмерть бы ты не замерзла. В этот момент я решила, что надо посидеть. «Хорошо, что за спиной все еще постель находилась, иначе сидеть бы мне на полу, напрочь отбив сидельное место». «Завтрак», — внес лорд Редман предложение потрясенной, а потому несколько недееспособный сейчас мне. «У тебя тут меня убить пытались». Только проговорив это, я поняла, как странно фраза прозвучала. Но Анаэль не смутился. «У меня тут тебя убить больше не попытаются», — заверил он до крайности серьезно. «Подожди, я сейчас вернусь». Мой растерянный кивок, вспышка и хлопок. И в спальне, как и во всем доме, я осталась одна. Возвращался. Прошла минута пять, двадцать, Анаэль не появился. Я к тому времени успела расчесать волосы пальцем и скрутить узлом на затылке. Мятое платье, в котором провела всю ночь, тщетно попыталась разгладить ладонями, покинула комнату и спустилась на первый этаж абсолютно совершенно пустого и холодного дома. А через полчаса после ухода Анаэля. В дверь его дома постучали. Я как раз была рядом, поэтому испуганно замерла, не дойдя десяти шагов и принялась напряженно прислушиваться. Услышала громкое. «Леди Авель, лорд Редмана распорядился отвести вас домой». Вот честно, на какую-то секунду я поверила. Его не было достаточно давно. И срочные неотложные дела вполне могли заставить анаэль послать за мной экипаж. И я бы радостно вышла, не случись сегодняшней попытки нападения. Даже не первая была. Так что я осталась молча стоять, напряженно глядя на закрытую дверь. «Леди Авель!» Снова громкий стук. Молчу. Стою. Втянув губы в рот и просто молча жду. «Дождалась! Гоблины!» Для начала по выкрашенному в белый дерево прошла едва заметная глазу мерцающая рябь. Но как прошла, так и исчезла бесследно. И несколько последующих секунд ничего не происходило. А затем по всей той же двери прошла рябь, уже насыщенно красная, подрагивающая и тихо шипящая. «Я уже решила...» Вот сейчас случится взлом, но ошиблась. Еще какое-то время ничего решительно не происходило, и вот только лишь после под дверью проскользнуло что-то тонкое и сверкающее. Увы, из-за расстояния сложно было понять, что это за предмет такой диковинный. Ну а потом это, наконец, случилось. Тихий показавшийся оглушительным в тишине пустого дома щелчок, еще секундное колебание, и дверь медленно открыли ровно настолько, чтобы внутрь смогла беспрепятственно прошмыгнуть скрытая черной и крайне странной одежды тень. В этот раз я была готова к проникновению, а потому с неприкрытым чувством превосходства четко и громко проговорила. Фонт Дайн Корей! И тот, кто пытался выманить меня за порог, но в итоге сам пробрался в дом, застыл без движения, и только лишь его показавшаяся мне странная одежда, продолжила шевелиться. Сначала я даже решила, что заклинание не сработало, но, присмотревшись, поняла, что это какое-то уже его заклинание, действующее так словно мужчину окутывал черный живой туман. «Знаете, я была уверена, что вы пользуетесь скрытыми ходами», призналась я, подходя к мужчине ближе. Сам взломщик мало меня волновал. Я едва ли уделила ему взгляд. Куда больше интересовал сверкающий предмет, который был под дверью просунут и который, нужно полагать, двери открыл. Предмет оказался капелькой ртути, Раскатанный в тонкий диск размером с крупную монету капелькой ртути. И кто-то, ладонью закрыв дверь, уселся прямо на пол, глядя на чудный диск и пытаясь вспомнить хоть что-то о свойствах ртути. Ртуть — подвижная и контактная. В алхимии она часто используется для скрепления, фиксации и усиления компонентов. Но сейчас передо мной был лишь диск без посторонних примесей, только с магией, нужный для того, чтобы своевольная ртуть удерживала форму. С точки зрения магии, ртуть — уникальное вещество. Закрепляется магией земли, перемещается магией воздуха, ядовито настолько, что является смертоноснее магией огня. Но та ли эта информация, которую я искала? Ртутный диск. Его использовали для того, чтобы проникнуть сквозь запечатанную магией дверь. Почему? Потому что ртуть зеркально То самое свойство, позволяющее ей преломить магические потоки. И просто чтобы убедиться, я вытащила из волос заколку. Просто ничего больше под рукой не было. Положила ее на пол рядом с собой и... Игнорируя рассыпавшиеся по плечам волосы, окружила ее защитным заклинанием. Ртутный диск подхватил магией. Я не являлась магом воздуха, но используемый для взлома предмет подчинился. Скользнул по полу и медленно просочился сквозь только что созданный мной защитный барьер. Нити белой-голубой магии при этом задрожали, заребили но послушно изогнулись, не нарушая целостности заклинания, никак не оповещая меня о попытке взлома и позволяя диску беспрепятственно проникнуть внутрь. Поразительно. От слова «паразиты». В смысле те, кто до этого додумался. Гении, конечно, но паразиты еще те. Я посидела еще, напряженно раздумывая, и выстраивая в голове примерную возможную защиту, которую мог использовать Анаэль на своем доме. Пришлось вспоминать все известные мне виды защиты, а потом с недовольством признавать, что в большинстве своем они выстраиваются по единому принципу, и находящийся внутри, искажающий магию ртутный диск, нарушает не только защиту контура, а и всего дома, Осознавать необходимость избавиться от него было неприятно и даже почти больно. Все же такая вещь интересная, а я так и не поняла, каким образом ее создали. Эх!» Со вздохом поднявшись, глянула на застывшего взломщика, открыла дверь, в лицо ударил ледяной морозный воздух, заставляя поежиться. И я впервые увидела простирающийся за дверью дома пейзаж. Снег. Тут, там и даже за две сотни шагов отсюда снег. Ни домов, ни города, ни даже леса какого-нибудь. Одно сплошное чистое пространство, заметенное снегом. Удивившись данному факту, последний раз, с сожалением, посмотрела на ртуть на полу, а затем подняла диск магией, и зашвырнула как можно дальше от дома. И вот он летел, летел, сверкая, и все отдалялся до тех пор, пока не перестал быть видимым. В следующее мгновение с хлопком открылся портал, а в холле собственного дома оказался лорд Анаэль Редман. И я так понимаю, он на открытую дверь среагировал. тут же больше защитные заклинания не искажало. Некромант глянул на эту самую дверь, настоящую на пороге меня, на застывшего взломщика, после на все еще окруженную моим защитным коконом заколку на полу, причем на последнюю он смотрел куда дольше и внимательнее, чем на того, кто успешно проник в его дом. «Кейт, тебя ни на минуту оставить нельзя!» Решил в итоге маг. Подошел, меня в дом затащил и дверь закрыл оставляя зимний холод там. Уже в дом мужика притащила. «Дом-то твой!» — не смутилась я, магией заколку с пола поднимая. «Мужик к тебе пришел!» «Язвишь!» А Наэль с улыбкой прищурился. Не «Негодую!» — заверила горячо. «Ты где ходишь? Давай уже возвращай меня домой!» И улыбавшийся до этого маг виновато взгляд отвел. Лишь на мгновение. Уже в следующее он снова мне в глаза смотрел, но отвел. Несмотря на свой молодой возраст, я отчетливо ощутила, как сердце закололо. Что? Выдохнула, холодея и точно зная, что ничего хорошего не услышу. Редман виновато промолчал. Анаэль! Я кулаки сжала, напряженно на него снизу вверх глядя. Ты или сам скажешь, или я прямо так домой пойду, а я в домашних туфельках и без верхней одежды. И когда я умру, это останется на твоей совести. Сомневаюсь, что угроза подействовала, но Макс кривился и очень-очень нехотя осторожно сказал. Кейт, твой дом... Его больше нет. И всяческий интерес к разговору я утратила. И даже больше не боялась. Только скривилась немного, а затем вздернула бровь и холодно уточнила. И куда же он делся? Мне даже правда интересно стало, что он там ответить собирался. А Эли ответил, как-то странно на меня посмотрев, но решив, видимо... Списать все на шок от его известия. Этой ночью на ваше имение было совершено нападение. Дом не уцелел. Члены твоей семьи в данный момент находятся в полицейском участке Мауборна. Маразм крепчал, как говорится. Я скептически уставилась на некроманта. Он продолжил крайне внимательно на меня смотреть. Что за бред? Так и рвалось с губ. Но я сдержалась, покосилась на обездвиженного и внешне в разговоре не участвующего мага, и решила, что надо бы как-нибудь без лишних ушей поговорить, а потому театрально прижала руку к лбу и вскрикнула насквозь фальшивая: Боже, за что? После чего, извергая громкие неправдоподобные рыдания, унеслась прочь. За ближайший поворот! если быть совсем уж точной. Вот там остановилась, обернулась, дождалась пришедшего следом, заметно удивленного моим поведением некроманта, и просто не сдержалась. «Какого гоблина ты мне на уши вешаешь?» Сказать, что Редман удивился, это ничего не сказать. Он находился в изумлении, еще не в шоке и из всех сил, имеющихся в его лексиконе слов, выдал Одно единственное хриплое. «Как?» «Носом обкосяк!» «Да, кто-то злится!» «Это мой дом!» «Я одно из первых узнаю, если вдруг он не уцелеет!» «Больше того, я тебе со всей уверенностью заявляю, что прямо сейчас мой отец и сестра находятся в этом самом абсолютно целом доме, а ни в каком нибудь полицейском участке!» В ответ на это лорд Редман молча, но выразительно сложил на груди руки. Жест вышел весьма внушительным. Вот только меня таким не впечатлить. «К чему спектакль?» Тоже руки сложила, враждебно, на некроманта глядя, и догадалась сама. «За тобой следят?» И по одной только реакции мага, точнее, по ее отсутствию, поняла, что ошиблась. «За мной следят!» исправилась справилась, понимающая, губы поджав и медленно кивнув. «Тебя нашли в моем доме через несколько часов после твоего здесь появления!» Подтвердила Анаэль негромко и скованно, помолчал и добавил. Но напасть попытались лишь после того, как меня вызвал король. Вздрогнув от поразительной догадки, я вскинула голову. Испуганно посмотрела на мага и поняла, что ничего не понимаю. Ужаснувшая мысль сверкнула и затерялась среди моих других, незначительных, неважных. «За тобой тоже следят», — проговорила я медленно, не отрывая взгляда от его темных, кажущихся почти черными глаз. «Король! Король может быть замешан?» «Нет». Лорд Редман ни на мгновение не раздумывал. «Король не замешан. Ну вот его свита». Выразительное молчание и внимательный взгляд мне в глаза, а я внезапно поняла, что ноги дрожат и очень хочется посидеть, а лучше полежать, потому что мысль о том, что среди приближенных короля затесался предатель. Она пугала. Она до ужаса пугала. «Не бледней! Хмуро велела Наэль и... Принялся сосредоточенно размышлять. «Домой тебе нельзя. Весь город уверен, что и дома твоего не осталось». «Как так вообще получилось?» Перебила я, ничего не понимая. Анаэль моргнул, словно вырываясь из размышлений. Сфокусировал на мне взгляд и буквально в двух словах бегло рассказал. На ваш дом напали. Мы с твоим отцом обставили все так словно и менее не устояло, чтобы у наших недругов не возникло сомнений, но, честно говоря, я рад, что тебе все известно. Да я тоже была очень этому рада. Дальше не понял уже сам Редман. Как они в дом незамеченными проникают? Я лично обновил и усилил защиту дома. Запитка на мне. Сигнал о проникновении должен приходить сразу, но, очевидно, я опоздал оба раза. Я понимала, что мне нужно рассказать и про ртутный диск, и желательно своими наблюдениями и догадками поделиться, и еще кучу вопросов задать. А еще понимала, что разговор будет долгим. «Не на минуту точно», а потому вместо всего этого сказала «Есть хочу». Лицо некроманта на миг приобрело растерянное выражение, но уже в следующей он серьезно кивнул и пообещал «Сейчас разберемся». И исчез в портале. Оставшись в коридоре в одиночестве, я осторожно выглянула за угол, посмотрела в сторону входной двери. А бездвиженного мною мага тоже больше не было. Анаэль вернулся меньше, чем через минуту. Торжественно вручил мне стопку темной зеленой ткани и не очень уверенно сказал. «Можешь переодеться. Да где угодно, в принципе». И снова порталом ушел. Я, не став спорить и терять время, поднялась обратно в спальню, где мы... где мы провели целую ночь. Стараясь не думать об этом, стянула свое мятое платье, а взамен надела то, что принес Анаэль. Это тоже оказалось платьем, только каким-то очень странным. Широкие рукава заканчивались резинкой, прикрывающей половину моей ладони, высокий ворот, плавные линии, спадающие до пола юбки, а сама ткань казалась тонкой на первый взгляд, но на деле являлась очень мягкой, И невероятно теплый. В комплект к платью шли черные колготки. Удивительно. Нет, правда, удивительно. Потому что в нашем городе такого не найти. Колготок здесь не шьют, не привозят и, соответственно, не продают. Только чулки. Зимой — теплые чулки. А Анаэль колготки раздобыл. И где только нашел. Ну... И вместо того, чтобы продолжить одеваться, я, как не совсем нормальная, несколько минут стояла, держа эту прелесть дефицитную в руках, и с глупой улыбкой на них смотрела, ровно до того момента, как раздался деликатный стук в дверь. «Кейт, ты всё?» «Всё?» «Да, определенно этот мужчина нравится мне все больше и больше». «Секундочку!» Попросила хрипло, на кровать опустилась и принялась дальше одеваться. Но смолчать не могла. «Анаэль!» Вот только позвать позвала, вопрос в голове не сформулировала. Небольшая пауза и настороженная из-за двери. «Что случилось, Кейт?» «Ничего страшного, к счастью». «Анаэль! А почему колготки?» В этот раз пауза была дольше, а голос ответившего некроманта звучал прохладно, но очень твердо. «Не в чулках же тебе в мороз ходить?» Казалось бы, просто колготки, а у меня почему-то слезы на глаза навернулись. Как оказывается, мало для счастья нужно. Закончив с переодеванием, я поднялась, все везде поправила, чувствуя себя весьма утепленной но при этом в движении их не скованный. Сунула ноги в свои домашние туфельки и вот так же вышла из чужой спальни. Анаэль Наэль ждал в шаге от двери. При моем появлении поднял взгляд. Критически оглядел и увиденным явно остался доволен. Об этом свидетельствовала легкая улыбка, появившаяся на губах и неосознанный, едва заметный кивок. «Я же...» Находясь на эмоциях от только что случившегося, совершенно себя не контролируя, взяла и выдала. «Еще одни колготки, и я влюблюсь». Это у меня такое своеобразное «спасибо» было. Но Анаэль слова воспринял всерьез. Подобрался весь тут же, стал ровнее, заинтересованно голову к плечу склонил и... и сказал. «Завтрак». Кейтлин нас ждут. Ртуть! Анаэль после моего рассказа выглядел очень удивленным и мало что понимающим. Этим утром мы сидели в чайной под названием ⁇ На чашечку крози, Занимали столик у окна, укрывшись от всех посторонних пологом, и возбужденно обсуждали происходящее. Я в перерывах успевала есть медовые вафли с клубникой. Лорд Редман ограничился чашечкой крепкого чая, хотя, на мой скромный взгляд, ему тоже необходимо было поесть. «Что нужно, чтобы наделить ртуть подобными свойствами?» напряженно спросил он. Ничего, я от вафельки кусочек сосредоточенно отрезала. Ртуть сама по себе искажающее вещество, но вот чтобы сделать из нее зафиксированный диск, это постараться надо, при условии, что практически всю магию она отражает и не воспринимает. И я жевать принялась, пока Наэль водил подушечкой большого пальца по краю белоснежной чашечки и обдумывал мои слова обдумал. И какую магию она не отражает и воспринимает? Это был очень хороший вопрос. К счастью, у меня даже имелся ответ. Стихийную. Редман не удивился, но медленно повернул голову, устремил ничего не видящий взгляд на заснеженную улицу за окном и помолчав, из-за чего я едва не подавилась. У меня есть все основания полагать, что большая часть участвующих в охоте на духа — маги воздуха. Подавиться не подавилось, но жевать перестала, напряженно глядя на некроманта. — С чего такие предположения? — спросила в итоге негромко, так и не дождавшись от него продолжения. Она Анаэль вздохнула и, все еще глядя в окно, задумчиво проговорил. Лорд Фильджеральд Уэйн, с которым мы повстречались у госпиталя, является наполовину магом воздуха. С содраганием вспомнила жуткого мужчину в черном. Я менее всего заподозрила бы в нем мага воздуха, а на вторую половину? Спросила тихонько, небольшая пауза и дела на безразличное Темный некромант и у меня в голове что-то щелкнуло. «Он же не случайно тебя нашел?» Догадалась я. И Анаэль на меня все же посмотрел, молча, но крайне внимательно, пристально даже. Не знаю, что он пытался отыскать в моих глазах, но, похоже, не нашел, потому что по итогу поисков немного. Незаметно практически расслабился и подтвердил догадку спокойным. Я прибегнул к темной некромантии. Уэйн отследил. Покивала, говоря, что все услышала и даже поняла. И уточнила с подозрением. «А когда ты к ней прибегнул?» Ответа не последовало. А Наэль даже не попытался ответить, даже рот не открыл. А в моей голове, само собой, всплыла картинка. Мы с ним, рядом в госпитале стоящие, и лекарь. Редмана лечивший. Лорд Гершер, так кажется, его звали. «Сканируй». Дозволил тогда ему Анаэль, уверенный в собственном отменном самочувствии. Убежденный в обратном лекарь действительно его просканировал, а по итогу остался разгневанным и осуждающим. И его это сказанное с нажимом. «Ты бы завязывал». До крайности интересный вопрос. Завязывал с чем? И я уже практически уверенная в верности сделанного вывода протянула. Темные некроманты обладают склонностью к самоизлечению? К слову, таким даже лекари похвастаться не могут. Лечить всех вокруг — это они пожалуйста. А чтобы на себе царапину залечить, таким похвастаться не могут. У лорда Редмана была не царапина. У него была настолько не царапина, что даже после работы сразу трех лекарей его оставили перебинтованным и без сознания. Значит, рана была настолько серьезной, что даже трое лекарей не смогли излечить его бесследно. А он смог. Взял и смог. «Ты меня пугаешь!» Призналась? сглотнув и не в силах перестать смотреть в его темные, сейчас практически абсолютно черные глаза. Мы поговорим об этом позже, решил некромант. Спорить я не стала, побоялась, если честно. Остаток завтрака прошел в молчании, а едва я завершила с вафлями, а Наэль поднялся, отошел к стойке и самолично расплатился чтобы вернуться меньше, чем через минуту, и протянуть мне шубу, помогая одеться. Чайную мы покидали в весьма напряженной обстановке, но все стало значительно хуже, стоило нам оказаться на улице. Ого! Не сдержалась я от восклицания, прикипев взглядом к чему-то странному, неестественному, вырисовывающемуся на горизонте. В первое мгновение мне показалось, что это стая громадных черных птиц, но то не было птицами. Медленно, но неумолимо по небу плыли, настигая Мауборн, громадные воздушные шары. Пять, десять, двадцать и не сосчитать. Неторопливо они выбрались из снежной дымки. Появлялись из-за леса и все увеличивали, увеличивали, увеличивали свою численность до тех пор, пока это не стало до ужаса пугать. «Анаэль!» Я беспокойно вцепилась в мужскую ладонь, не имея сил оторвать взгляд от завораживающей, устрашающей картины. «Они все сюда летят?» Ответил мне, к сожалению, не лорд Редман. «Круче, малыш, они все к тебе летят!» Раздалось сзади и сверху. Я вздрогнула не то от неожиданности, не то от страха. И лихо обернулась, чувствуя, как Анаэль рядом со мной напряженно каменеет. «Выше!» Любезно подсказал мужской голос. Закинув голову, я со смесью невольного страха и удивления посмотрела на... Того самого лорда Фильджеральда Уэйна, наполовину мага воздуха, наполовину темного некроманта, о котором буквально только что рассказывал мне Анаэль, и с которым нам уже не посчастливилось встретиться у госпиталя. Жуткий во всех смыслах мужчина спокойно стоял на косой крыше чайной, прямо над входом. В этот раз позволял ветру героически развивать черный плащ за спиной и с насмешкой взирал на нас сверху вниз. «Почему вы сказали, что они летят ко мне?» Не могла не спросить, с закинутой головой, сильно снизу глядя на того, кто определенно знал в разы больше нашего. «Пораскинь мозгами, малышка!» Мне развязно подмигнули. Нам нужен дух. Дух привязался к тебе. Следовательно, нам нужна ты, чтобы заполучить духа. Губу закатай. Убийственно спокойно попросила Наэль. Он уже не просто позволял мне его за руку держать. Некромант крепко меня к себе прижимал. Словно до ужаса боялся отпустить и потерять. Словно был уверен. Стоит ему лишь немного ослабить хватку, как я тут же исчезну в неизвестном направлении. — Да знаю я, что ты на нее свою защиту повесил. — хмыкнул Уэйн, и вдруг как минимум к моей неожиданности взял и сел прямо на край крыши, свесив вниз одну ногу, а на колено второй положил локоть. — Не боись, пытаться убить больше не будем. Наверное, я должна была обрадоваться, но мне вдруг стало в разы страшнее. Если убить меня, верный способ уничтожить кота приблудного, в смысле духа беглого, потому что эти вот уверены, что именно ко мне он привязался, то почему передумали? Неужели решили, что убивать духа не самый разумный вариант? Устрашающий вопрос. Что тогда они решили делать? Что такое, они все задумали. Раз к Мауборну такое невероятное число воздушных шаров. А ведь те явно не пустые. В них наверняка, как минимум, наемники. Как максимум, магическое войско. И что же вы задумали? А Наэле этот вопрос тоже интересовал. И страшил в той же степени, что и меня. Мы с ним невольно замерли в ожидании самого страшного и услышали. «Наш генерал намерен сделать леди Кейтлин Авель своей женой».